Рано утром Маричу позвонил Гена, и он снова сорвался из дома ни свет ни заря. Я поднялась на третий этаж и выглянула в окно. Машины Сидорова на участке я разглядеть не смогла. Очень хотелось верить, что он отправился каяться. Не желая оставаться в коттедже одна, я вызвала такси и отправилась в яму. Моя машина так и осталась припаркованной у мотеля. Открыв офис, я первым делом решила заняться отчетом для Нефедовой — Пусть итоги напрямую ее не касаются, деньги отработать мы должны в полной мере. Однако уже через несколько минут я полезла в социальные сети. Наконец-то пришел ответ от Аи, и я смогла выдохнуть. Девушка жива. Как я и предполагала, студенческим она не заинтересовалась, так как успела выправить новый. Однако полной неожиданностью для нее стало место, в котором я его обнаружила. О нашем городе она слышала только на уроках истории в школе. Надеюсь, что ничем не рискую, я спросила Аю, знает ли она Амину Юсупову. В этот раз я не стала ничего выдумывать и честно рассказала, что нашла их документы вместе. Девушка очень удивилась и к моей безграничной радости ответила, что имя ей знакомо, но контактов Амины у нее нет. Задать вопрос, не в курсе ли Ая, жива ли Амина, я не решилась. Пожалуй, хватит для нее на сегодня потрясений». Вместо этого я набрала Забелина. «Ты где?» — спросила я в лоб. «На работе», — удивился он. «Занят?» «Милая, для тебя я всегда свободен, во всех смыслах этого слова». «Отлично, буду через двадцать минут». Я отключилась, оставив фалерку в недоумении. Чтобы добраться до офиса Забелина, мне понадобилось вдвое больше обозначенного времени. Такси ехать в яму отчаянно не хотели, Потому я отправилась к остановке троллейбуса, которая находилась отсюда на приличном расстоянии, и с двумя пересадками таки добралась до Валерки. Он по-прежнему занимал переговорную на первом этаже, вместо собственного кабинета на втором. Здесь все было устроено для комфортного пребывания колясочника. В коридоре я встретила Наташку, сиделку забеленно. «Давно не виделись», — обрадовалась она, увидев меня издалека. «Море дел! Как он? Все лучше и лучше!» Она сплюнула через плечо и оглядывалась в поисках деревянной поверхности, безуспешно. «Чувствительность возвращается. Это что-то невероятное. Такая воля к жизни!» «Это все ты?» — улыбнулась я. «Да что ты!» — она махнула рукой. «Не достает тебя?» «Ведет себя как образцовый пациент. Говорю же, хочет встать на ноги во что бы то ни стало. Ну, отлично. Мы простились, и я прошла в переговорную». «Может быть, поедем пообедаем?» — предложил Забилин, едва завидев меня в стеклянных дверях. «Еще рано», — ответила я. «Тогда позавтракаем». Уже поздно, — развела руками я, устраиваясь напротив. «Ты делаешь успехи». «В чем?» «Во всем. Собственно, нечему удивляться. Ты умеешь доводить дела до конца». «Лишь за одним исключением», — хитро посмотрел на меня Валерка. «Ты ведь не здоровьем моим пришла поинтересоваться». О нем мне уже рассказала Наташа. «Береги ее. Валерка смотрел на меня с усмешкой. Я вдруг осознала, что он понимает, что явилась я с какой-то просьбой и испытывает сейчас ни с чем несравнимое для него наслаждение. В любой другой ситуации я бы поднялась со стула и вышла прочь из кабинета, но я продолжала сидеть напротив и молчать. «Как серп!» — неожиданно нарушил тишину Забелин. Все хорошо. В городе?» «А то ты не знаешь», — съязвила я. «Знаю», — согласно кивнул Валерка. «Можешь узнать для меня кое-что?» Перешла я к делу. «Что именно?» «Номер телефона одной девушки». «Легко», — ответил Забелин. «Почему не обратишься к сербу?» «Есть причины». «Неужели любовницу завел? С него станется?» «Не мечтай», — оборвала я его. «С ним это вообще не связано». «Диктуй», — Валерка взял со стола телефон. Я продиктовала все данные, которые были в водительском удостоверении Амины. Забелин посмотрел на меня в упор. «Это что, было ты?» Я нахмурилась, не поняв смысла вопроса. «В гараже угрозных». «С чего ты взял?» — спросила я в притворном удивлении. «Ну, конечно, как я сразу не догадался. Какая еще сопливая девчонка в нашем городе сунет любопытный нос не в свои дела?» «Я так понимаю, слухи об этом инциденте вышли за пределы ямы?» «Так, отголоски, что они с тобой сделали?» спросил Забилин, нахмурившись. «По сравнению с тем, что сделал ты когда-то, предоставили мне недолгое, комфортабельное пребывание на своей территории». «И после этого ты продолжаешь лезть не в свое дело?» Забилин сделал вид, что не обратил внимания на мой сарказм. «Это-то тут причем? «Девчонка, о которой ты хочешь получить информацию из Грозного». «Ну да». «Все-таки ты отчаянная, милая». «Зато я тебя и люблю». Забелин пообещал, что в течение дня информация будет у меня. Я поцеловала его в макушку и простилась. В яму я решила возвращаться пешком. Не то чтобы погода позволяла, скорее одежда. И то где-то на половине пути я начала подумывать о том, чтобы вызвать-таки такси, но вдруг позвонила Маринка. Узнав, где я нахожусь, она пообещала быть через десять минут. Я зашла в магазин игрушек, который находился поблизости, чтобы согреться и дождаться подругу. Наконец она подъехала, сигнализировав мне звонком на мобильный. «Куда?» — спросила я, когда мы выехали на проспект. «В салон», — ответила Маринка. «Тебе постричься не надо?» «Нет», — ответила я, проведя рукой по кончикам прядей. «Значит, маникюр обновим». Я растопырила пальцы перед собой и промолчала. У Маринки был свой салон красоты — Обижать ее не хотелось, да и достойного занятия на ближайшие часы у меня все равно не было. Я сидела с готовым маникюром, попивая кофе, когда в кресло рядом опустилась подруга. «Ну что?» — начала она. «Когда новоселье?» Чтобы устраивать новоселье, для начала неплохо бы обзавестись постоянным жильем. «Что у Маричи бывает постоянным?» — усмехнулась подруга. «Работа?» — вздохнула я. «Вот-вот, поэтому я бы не стала игнорировать повод для праздника». «Поехали в гости без повода», — предложила я. «Мы с Леней сегодня в театр», — вздохнула Маринка. «Как насчет завтра?» «Так далеко я не загадываю», — улыбнулась я. В этот момент у меня зазвонил телефон, и я поспешила ответить. «Ты где?» — услышала я голос Марича. «На маникюре?» «У Маринки, что ли?» Мне стало даже обидно, что маникюр прочно ассоциируется у Владана с бывшей. Видимо, в его представлении без нее я не способна думать о красе ногтей. Не могу сказать, что он ошибался, но легкая обида это не отменяла. «Что сказал?» — кивнула Маринка на телефон. «Привет передавал». «Ага, как же, дождешься от него!» — хохотнула подруга. «Заедет за мной через тридцать минут». «Ну вот!» — протянула она. «Не поясничай. Сама же сказала, что вы с отцом сегодня в театр идете». Маринка развела руками и многозначительно посмотрела на свой живот. Потом взглянула на меня со всей серьезностью и спросила. «Бывший твой как?» Периодически напоминает о себе. «А нынешний?» «Прекрасно!» «Знаешь, — вкратчиво произнесла Маринка, — я часто думаю, как было бы здорово вместе гулять с колясками в парке. Может, мне с Маричем поговорить?» «Ага, прямо сейчас!» — саркастически ответила я. «Прости меня, дуру, это все гормоны!» Маринка поднялась с кресла и встала прямо напротив меня. «Что-то же должно его остановить, рано или поздно», — возмущенно выпалила она. «Лучше рано», — кивнула я и поднялась. Теперь мы стояли с ней лицом к лицу. Она смотрела на меня с такой нескрываемой жалостью, на которую способна только женщина, побывавшая на моем месте и познавшая вслед за этим лучшую жизнь. «Мне пора», — наконец произнесла я, чмокнула Маринку в щеку, подхватила сумку и вышла из салона. Марич подъехал через пару минут. Он был за рулём моего Мерседеса. «Спасибо, что забрал», — весело сказала я, устраиваясь на пассажирское сиденье. «Как ногти?» «На месте. Вот и славно». «Что, Сидоров явился?» «Нет», — покачал головой Марич. «Как?» — опешила я. «А вот так». «И как таких земля носит?» — тяжело вздохнула я. Марич промолчал. Ответа на этот вопрос у него, как и у меня, вероятно, не было. «Телефон вне зоны доступа в поселке и на работе не появлялся», — коротко сообщил он. Я хотела было разразиться гневной речью, но Марич спросил, «Отчет для Ольги готов?» «Почти. Сегодня планирую закончить», — пообещала я. Мы направились в офис, где я, как и обещала, принялась за работу. Марич, вопреки обыкновению, уселся рядом и стал наблюдать из-за моего плеча. Он не просто смотрел, как я печатаю, но и давал бесценные советы. «Что на тебя нашло, наконец, не выдержала я. Уступить тебе место?» «Интересна твоя интерпретация», — улыбнулся Владан и устроился за своим столом. «Дам тебе ознакомиться, когда закончу. Даже не сомневайся». Я продолжила печатать, когда вдруг снова поймала на себе его взгляд. Он сидел, не сводя с меня глаз. «Да что с тобой?» — возмутилась я. «Я тебя люблю». В этот момент дверь в нашу трудовую обитель шумно распахнулась, и на пороге появился бат. Одет он был в деловой костюм модного кроя и нежно-сиреневую рубашку, которая была ему очень к лицу. В руках он по обыкновению держал увесистые пакеты. «Ты жениться, что ли, собрался?» — спросил Марич, имея в виду его наряд. Бат опустил взгляд вниз и растерянно ответил. «А, это... Нет. Был на деловой встрече. Очень успешно, надо сказать, ее провел. У вас с делами, я слышал, покончено. Жаль, конечно, что не Федов оказался не при делах. Но ничего». «Будет и на моей улице праздник!» Мы с Маричем переглянулись. Расследование мы действительно завершили. Лично мне для финальной точки очень хотелось покончить с отчетом. Кроме того, не терпелось услышать новости о том, что Сидоров и представители правопорядка нашли друг друга. Басаргин тем временем достал из пакета две бутылки — коньяк и шампанское. «Бокалов у вас тут, конечно, нет», — спохватился он. «Зато есть замечательные кофейные кружки», Я поднялась и поставила их перед мужчинами. «Начинайте без меня. Я закончу с отчетом и присоединюсь». Несмотря на многочисленные протесты, я подхватила ноутбук и отправилась с ним в квартиру Марича. Отчет действительно полагалось закончить как можно скорее. Тянуть с ним смысла никакого не было. Однако не он интересовал меня сейчас больше всего. Я достала сумку, в которой мы с Маричем обнаружили документы девушек, и вынула из нее все вещи — Аккуратно разложила на полу и сфотографировала. Затем открыла ноутбук, перекинула на него снимки и отправила Аи, поинтересовавшись, не принадлежат ли они ей. Чтобы ожидание не тянулось слишком медленно, памятуя, что в прошлый раз девушка долго не отвечала, я действительно принялась за отчет. Однако уже минут через десять вновь открыла нашу переписку, чтобы добавить фотографию значка почетного донора, который был найден на груди утопленницы. К моему удивлению, Ая успела ответить «Спасибо, вещи не мои». «Может быть, вы знаете, кому они могут принадлежать? Посмотрите, пожалуйста, еще вот на это». Я все-таки отправила фотографию значка. Девушка что-то печатала в ответ, а я замерла в ожидании. «У моей старшей сестры есть подруга. Она единственная из моих знакомых, кто сдавал кровь. И то значка у нее я не припомню, извините». «Как зовут эту девушку», — написала я, Уже догадываясь, какое имя она укажет в ответ, но Ая смогла удивить. «Айза!» «Ая, не могли бы вы дать мне контакты вашей сестры? Очень хочется, чтобы все найденные вещи нашли свою хозяйку». Особо ни на что не рассчитывая, я нажала «Отправить». К моему изумлению Ая прислала ссылку на профиль Лейлы Салих, своей сестры. Прежде чем написать ей, я внимательно изучила ее аккаунт. Ни одного упоминания нашего города или фотографии отсюда я не нашла. У девушки было много снимков из Москвы, но все они были датированы текущим годом. Тем не менее, это была хоть какая-то близость относительно Грозного. Я открыла список друзей, но он оказался скрыт для тех, кто не был добавлен в контакты Лейлы. Я терла виски, спешно прикидывая, с чего лучше начать разговор, чтобы не спугнуть девушку, все еще не зная, как подступиться, Открыла поле для сообщения, но медлилась тем, чтобы начать. Наконец написала. «Лейла, меня зовут Полина. У вас есть подруга по имени Айза?» в Следующие полтора часа я корпела над отчетом, то и дело заглядывая в переписку. Ответа не было. Наконец я поставила точку и посчитала, что могу быть свободна. Только я вывернула из-за угла дома, как услышала знакомый смех, который раздавался со стороны офиса. Подойдя ближе, я увидела Марича с Бадом, сидящих на ступеньках крыльца, а прямо перед ними на проезжей части двое пацанов гоняли мяч. Владан громко кричал, болея за того, что повыше. Бад же подгонял бритого наголо парнишку в штанах с лампасами. Не помешаю, поинтересовалась я, поравнявшись с ними. Нисколько, улыбнулся Бад. Садись, вместе матч досмотрим, предложил Марич, освобождая мне место на ступеньках. Я хотела было пристроиться рядом с ним, но в телефоне раздался сигнал о поступившем сообщении. Отойдя в сторону, я увидела имя отправителя — Забелин. Пообещав, что подожду мужчин в офисе, я открыла дверь и устроилась за столом. Волнуясь, открыла сообщение и с облегчением увидела, что Валерка раздобыл адрес и номер телефона Амины Юсуповой. Последний из трех девушек. Значит, я могла в любой момент с ней связаться. Я посмотрела на часы, Время было еще детским, однако голоса, раздававшиеся с улицы, заставляли сомневаться, что мне удастся спокойно поговорить. В любой момент мужчины могли вернуться. Вдруг мне стало не по себе от того, что я что-то скрываю от Марича. Но ведь и посвятить его в свои планы я также не могла, как и оставить историю с девушкой из пруда. Я подошла к окну, и в этот момент с улицы раздался протяжный свист и заливистый смех Марича. Вскоре дверь распахнулась, И в офис вошли Алексей с Владаном. При этом последний выглядел настолько довольным, что на секунду я пожалела, что не сама сейчас пинала мяч ногами на асфальте. За то время, что я провела в квартире Марича, мужчины успели хорошенько отметить окончание расследования и новый контракт Бада. Тем не менее, мое возвращение вызвало у них новый прилив сил. Бад открыл бутылку шампанского, пробка вылетела так резко, что я побоялась за сохранность нашего освещения. Нагрелась, покачал головой он, наливая напиток в чайную чашку. «Переживу», — вздохнула я. Телефон Марича неожиданно зазвонил, что снова заставило меня вздрогнуть. Он посмотрел на часы и покачал головой, не желая отвечать. Но после некоторых колебаний все-таки сдался. «Слушаю». «Вот как?» «Понял, спасибо». Он отключился и сунул телефон в карман. Сидоров нашелся. «Явился?» «Не совсем». Сегодня ночью, в пятистах километрах от города, он попал в ДТП. — Серьезное? — сообщили только, что жив. — Получается, он решил бежать. И именно, если учесть расстояние и время, в которое произошла авария, то сорвался в бега он вскоре после нашего разговора. — Умеют же некоторые испортить людям праздник, — вмешался Бат. — Возразить нам было нечего. Проснулась я рано и, стараясь не потревожить сон Марича, спустилась вниз. На улице было еще темно. Я вышла на улицу. В лицо мне тут же ударил мороз. Резко и дерзко, как бы напоминая, что осенним утром не может быть иначе. Стрелки на часах в гостиной показывали чуть больше шести. Я открыла сообщение Забелина и долгое время вглядывалась в цифры телефонного номера, который он прислал. Звонить Амине было рано. Я открыла соцсети, чтобы проверить, не прочитала ли мое сообщение Лейла. Оказалось, что она не только прочитала, но и успела ответить. «Ты кто?» Видимо, сестра не стала предупреждать Лейлу о моем интересе. Я прекрасно понимала, что ее вопрос полностью обоснован, и, тем не менее, не хотела раскрывать все карты. «Айза сказала, тебе можно доверять. Почему сама не напишет?» Неожиданно быстро ответила она. Перед глазами у меня всплыл значок почетного донора. «Это все, что мозг готов был дать мне сейчас...» в качестве иллюстрации. «Ты в Москве?» ответила я вопросом на вопрос, вспомнив, что все последние месяцы в соцсетях девушки фигурировала именно столица. «Айза где?» ответила она. «Встретимся завтра?» предложила я. «Где?» «В кофейне на Бауманской в четыре». «Хорошо», ответила Лейла. Я открыла холодильник, достала яйца и молоко и принялась взбивать омлет с невиданной силой. Я попыталась взвесить — Что не понравится Маричу больше — идея моей самостоятельной поездки в Москву или нежелание отпускать историю девушки, которую Нефедова обнаружила в пруду за домом? Вывод был неутешительным. Ни то, ни другое не впишется в его парадигму приемлемых поступков благоразумной девушки. Походив туда-сюда по кухне, я не придумала ничего лучше, чем позвонить отцу. «Ты где?» — спросила я вместо приветствия. «Дома», — удивленно ответил он. завтракую. «В Москву не собираешься?» — попытала я удачу. «Поеду завтра». «Возьмешь с собой?» «Одну?» «Да». «Зачем?» — изменил свой тон отец. Серп знает». «Разве недостаточно того, что ты знаешь?» «Мне льстит твое доверие, Полина, но участие Марича добавило бы мне заметно больше спокойствия». «Нужно кое-что проверить». «Это касается вашего расследования?» — догадался отец. «Нет», — легко соврала я. Мы закончили. Вчера я написала отчет для заказчицы. Преступник найден, и, надеюсь, скоро он окажется за решеткой, где ему самое место. Я говорила правду. Смерть девушки в озере действительно не связана с убийством Алины. Или все-таки связана. Это мне и предстояло выяснить. Я открыла сообщение Забелина и посмотрела на часы. Звонить Амине было все еще рано. Пробежавшись по данным, которые он прислал, я вдруг обратила внимание... На отчество девушки Руслановна. Быстро открыла фотографию водительского удостоверения и убедилась, что там значилось именно это отчество Юсупова Амина Руслановна. Я вскочила с места и покосилась на лестницу. Первым порывом было подняться в спальню Марича. Но я быстро поняла, что идея эта гиблая. Я немного походила туда-сюда и, наконец, схватила листок бумаги, написала на нем я в офисе, повесила на холодильник, спешно оделась и выскочила из дома. Заведение Тарика открывалось в одиннадцать, но я знала, что сам он начинает работу раньше, предпочитая все контролировать. Я потопталась у закрытой двери и, наконец, громко постучала. Ни звука в ответ я не услышала. Тогда я вновь занесла кулак, чтобы повторить попытку, и в этот момент заметила небольшую кнопку справа, то ли домофон, то ли дверной звонок. Судя по решетке, расположенной ниже, скорее все-таки переговорное устройство — Я осторожно нажала на нее и услышала переливистую трель. «Слушаю!» — раздался через несколько секунд знакомый голос. «Это э, Полина!» — я откашлялась. «Тарик, могу я войти?» Связь прервалась, но очень скоро я услышала звук открывающегося замка, и дверь распахнулась. Мужчина улыбнулся, приветствуя меня, но недоумение во взгляде ему скрыть не удалось. Владан еще спит!» «А я еду в офис», — начала я, чувствуя, как ужасно нелепо все это звучит. «Проходи, накормлю завтраком». «Спасибо». Я вошла, и он запер за нами дверь. «Выбирай любой столик. Пока, как видишь, немноголюдно», — предложил он. «Буду через пару минут». Я осмотрелась. В кафе обычно было сложно найти свободное место. Таким пустынным я видела это помещение, пожалуй, впервые. Я выбрала столик для двоих. У оранжевого торшера в абажуре с бахромой присела и позвала. «Тарик, ничего не нужно!» Мне никто не ответил. Я посидела еще несколько минут, прислушиваясь к тишине и рассматривая детали декора, на которые раньше не обращала внимания. Фото горных пейзажей в маленьких милых рамочках, цитаты на непонятном мне языке, вышитые на салфетках, которые висели на стене в качестве украшения. Наконец, из подсобного помещения появился и сам хозяин — В руках он нес большой поднос. Я привстала было, порываясь помочь, но он выразительно посмотрел на меня, и я покорно села. Тарик поставил на стол чайник, две чашки с блюдцами, варенье в вазочках и тарелку с выпечкой. «Вчерашняя», — пояснил он, — «повара еще нет, но я подогрел». Не стоило. «Рассказывай, дорогая, что случилось?» Я вздохнула, чувствуя себя крайне нелепо. Неужели я всерьез надеялась обвести Тарика вокруг пальца выдумав чудной предлог для своего визита. «Ты рассказывал, что к нам в город приезжал уважаемый человек, о визите которого грозные потом просили тебя помалкивать, — решилась я. Я и молчал, — лукаво улыбнулся Тарик. Его фамилия Умаев, насколько я помню, по крайней мере, Владан назвал именно ее. И что? Как его зовут? Тебе зачем? Тарик сделал глоток чая, не спуская с меня внимательного взгляда, «Хочу проверить кое-что». «Тебе понравилось? У парней в гараже?» — поинтересовался Тарик, намекая на мое недавнее приключение. «Не очень», — честно призналась я. «Тогда зачем лезешь туда, куда нам явно дали понять, совать нос не стоит?» «Маричу не рассказывай», — попросила я, тяжело вздыхая. «То, что ты оказалась в руках Грозных, было лишь предупреждением. Обычно после этого они переходят к активным действиям», — продолжал Тарик если люди не понимают намеков. Я поняла. Надеюсь. Владану о твоем визите не скажу, если не спросит, ну а если поинтересуется, не обессудь. Хорошо, вздохнула я и поднялась. Спасибо за чай. Уже у выхода, куда Тарик пошел меня проводить, я набралась смелости и спросила. Руслан? Что? Растерялся мужчина. У Маева зовут Руслан? Владан называл имя, но я не помню точно. Алина, Тарик положил обе руки мне на плечи. «Ты слышала, что я тебе сказал минуту назад?» Я молча кивнула и отправилась к машине, словно провинившийся котенок. Пока ехала к офису, корила себя, на чем свет стоит. Мысль отправиться к Тарику теперь казалась мне верхом абсурда. Более того, после моего последнего вопроса, шансы на то, что Марич о моем интересе не узнает, стремились к нулю. Продолжая самобичевание, я открыла дверь офиса и первым делом направилась к пробковой доске. Один за другим я стала снимать с нее листы, которые аккуратно прикрепляла в ходе расследования. За этим занятием меня и застал Владан, который появился в офисе через несколько минут. «Расследование закончено, а ты так рвешься на работу, даже не дождалась, когда я проснусь. Не хотела тебя будить, ты крепко спал. Вот как раз освобождаю доску для нового дела». «Думаешь, когда снимешь все бумажки, дверь распахнется, и появится новый клиент?» «Рассчитываю на это», — как можно серьезнее произнесла я. Марич занял свое рабочее место и попросил меня отправить отчет, который я вчера закончила. Я сделала это еще перед тем, как присоединиться к Владу и Баду вчера вечером. Марич принялся внимательно его изучать, а я отправилась на улицу, сказав, что хочу подышать свежим воздухом». Я бы не стал всерьез рассчитывать на пригодность воздуха в яме для этой цели. Я улыбнулась и вышла на крыльцо. Далеко уходить я не собиралась, хоть и чувствовала себя в этом районе вполне безопасно, с местами для прогулки тут было туго. Я выбрала двор дома, который находился недалеко от офиса, за кафе Тамары. Ни лавочек, ни уцелевших качелей тут не наблюдалось, поэтому я устроилась на поваленном дереве, которое, судя по отполированному стволу, облюбовали местные подростки. В этот час здесь никого не было. Я достала телефон, посмотрела на часы. Пожалуй, уже можно было звонить Амине. Теперь ее отчество не давало мне покоя. Что если целью визита Умаева в наш город была именно эта девушка, Амина Руслановна? Теперь я была почти уверена, что правильно запомнила его имя. Значит, она могла приходиться ему дочерью. Хотя, конечно, Руслан — не самое редкое имя, Да и фамилия у девушки совсем другая — Юсупова. Если догадки мои верны, поговорив с ней, я легко могу навлечь беду не только на себя, но и на Марича. Возможно, еще и на Тарика с Бадом. Последних особенно не хотелось подставлять. Конечно, можно просто набрать ее номер и узнать, не теряла ли она свое водительское удостоверение. Однако, насколько Амине не понравится то, что я его нашла, вот в чем вопрос. На секунду я представила, что этот самый Умаев — Может быть, рядом с ней в тот момент, когда я решусь набрать ее номер. Схватившись за голову, я провела руками по волосам и поднялась с дерева. Пиная по жухлую листву, я отправилась в сторону офиса, прямо потому что когда-то было газоном. Марич все еще сидел над отчетом. «Есть новости», — сообщил он, оторвавшись от экрана. «Хорошие?» «Это как посмотреть. Сидоров действительно жив» но находится в больнице в критическом состоянии. Почему-то мне вспомнилась Елена. Я не могла отделаться от ощущения, что и в этой ситуации она все еще удерживала его под своим невидимым каблуком. «Теперь он непременно за все ответит», — сказала я. «Вопрос только перед кем?» Марич ничего не ответил, вместо этого снова уставился в экран. «Жалко Ольгу», — произнесла я, подставив стул к его столу. «Почему ее?» — вскинул брови Владен хотела максимально выгодного для себя развода, потратила на это немаленькую сумму, рассчитывая на результат. Он и есть, убийца найден. Но Ольга в итоге потеряла не только надежду на счастливый развод, но и близкую подругу. Это произошло бы и без нашего участия, поверь. Я понимаю. Жалости не место в работе частного сыщика. Я замолчала, и Марич продолжил чтение. А мне было жаль не только Ольгу, Елену, Алину, но и ту несчастную, что пролежала столько времени, на дне пруда за элитным коттеджным поселком. Девушку даже никто не хватился. Разумеется, мне, может быть, не все известно. Не исключено, что следствие по этому делу вышло на тех, кто заявлял о пропаже похожей девушки. Но что-то мне подсказывало, что Марич бы мне об этом сообщил, зная мое любопытство и неугасающий интерес к ее судьбе. «Отправил», — выдохнул Марич. «Ура!» — отозвалась я. «Теперь точно можно отметить». «Вчера напраздновались», — хмыкнул он. «Можем пойти в ресторан, ты и я, или отметить дома». «Где? Дома? Это где?» «Сейчас это в западной долготе», — неуверенно ответила я. «Но можем поехать к тебе или ко мне. Выбор у нас, как известно, имеется». «Теперь дом в поселке нам не нужен, следствие закончено. Наблюдать за Нефедовыми смысла нет» если только это не вошло у тебя в привычку. «Ты шутишь?» — уточнила я. «Мы только въехали, начали обживаться. Мне не нравится, ни за кем следить. Но, да, у меня появилась одна привычка — просыпаться в удобной постели, готовить и есть в нормальной обстановке, видеть из окна что-то, кроме обшарпанных панелек, купаться в бассейне. Марич, все-таки ты неисправим. Улучшений собственных качеств я и не обещал. Скорее «Неотвратимый износ!» «Какой износ? Тебе даже сорока нет!» «Жизнь, как известно, меня уже успела потаскать!» «Вот и потаскает по западной долготе, пока не выйдет срок аренды», сурово произнесла я и сделала максимально убедительное выражение лица. Вечером мы все-таки отправились в ресторан. Я специально выбрала для нашего ужина самое модное и дорогое заведение. Во-первых, могли себе позволить, а во-вторых, Мне захотелось сменить привычные джинсы и кроссовки на платье и каблуки. В итоге вместо платья я выбрала юбку и шелковую блузку. Влада наряд оценил, как и вся мужская половина ресторана, где мы вскоре появились. Наш столик располагался у окна, рядом с небольшим фонтанчиком. «Мне нравится выбор, который ты сегодня делаешь, потому в заказе ужина тоже полагаюсь на тебя», — заявил он. «Тебе просто лень читать меню, признайся». Начитался за сегодня. Кстати, отличный получился отчет. Жаль, что не Федова. Вряд ли будет его читать. Думаешь, не пожелает узнать, на что ушли ее кровные? От водителя, висевшего у нас на хвосте, ей многое и так известно. Вскоре к нам подошел официант, и я сделала заказ. В ходе ужина оказалось, что аппетит Владана я переоценила, как и свои собственные. Кажется, можно было обойтись. Без половины блюд вздохнула я, глядя на стол. Это нам еще даже горячие не принесли. Можем попросить упаковать с собой. Отличная идея, тем более, что завтра я планирую провести день с отцом, расплывчато сообщила я. Будет тебе чем пообедать в одиночестве. С чего ты взяла, что я останусь один? Да и пожалуйста, хмыкнула я, лучше меня все равно не найдешь. Я искать не буду, улыбнулся Марич. Будильник прозвенел в шесть. Я приняла душ, тихо спустилась вниз, оделась и отправилась к отцу, зная, что Маринка непременно накормит завтраком. Так оно и получилось. Как только я переступила порог родного дома, почувствовала запах свежесваренной овсянки. «Сто лет кашу не ела», — призналась я, когда подруга усадила меня за стол. «Тебе с миндалем или голубикой?» «Можно и то, и другое. А еще корицей посыпать?» «Для тебя все, что угодно». Мы болтали с Маринкой, пока отец собирался. Она не спрашивала, зачем я отправляюсь с ним, и я была за это ей крайне признательна. Вместо этого подруга рассказывала, что уже успела купить к рождению малыша. Обещала показать, когда мы вернемся. Около семи в кухне показался отец. Поцеловал Маринку и сказал, обращаясь ко мне, «Полина, доедай и жду тебя в машине». Я быстро покончила с кашей, сделала два гладка чая и отправилась обуваться. Маринка проводила меня и чмокнула на прощание. Отец уже сидел за рулем, когда я показалась во дворе. Я открыла дверь и устроилась рядом с ним. «Я думала, ты с водителем поедешь». «Решил, что без него нам будет веселее», улыбнулся отец и нажал на газ. Мы проезжали по улицам сонного города, жизнь проклевывалась кое-где, но на дорогах и тротуарах было довольно пусто. Я оглянулась на заднее сиденье, зная, что у отца там обычно лежит дорожная подушка, и громко вскрикнула. «Что ты тут делаешь?» — выдавила я из себя наконец. «Еду в Москву», — ответил Марич, как ни в чем не бывало. «Папа!» — повернулась я к отцу и осеклась. Сказать мне было нечего. Не могла же я начать выяснять, кто кому позвонил, что спросил, и как вообще Владан оказался на заднем сиденье автомобиля отца. «Сюрприз!» — коротко ответил отец. Так глупо я себя не чувствовала давно. Выходило, что я какая-то обманщица, утаила от Владана, что еду в Москву. Следовало, наверное, срочно придумать причину, по которой мне понадобилось быть в столице. Ничего дельного на ум, как на зло, не приходило. «Чувствую себя школьницей», — честно призналась я, когда мы выехали из города. «Видишь, как ты быстро помолодела в нашей компании», — пошутил Марич. «И поглупела», — добавила я про себя. Всю дорогу мы ехали, болтая о том, о сём. Точнее, разговаривали в основном мужчины. Я же пыталась понять, как мне теперь быть, отменять встречу с Лейлой или каяться в Ладану. Честно говоря, ни тот, ни другой вариант не казался мне особенно удачным. Однако ничего лучше придумать я не смогла. В очередной раз врать, пытаясь сбежать на пару часов от Марича и отца в Москве, не хотелось. все таки близкие отношения не предполагают такого подхода. Вскоре оказалось, что все мои раздумья были напрасны. Мы въехали в Москву. Отец сказал, что через 30 минут ему нужно быть на чистых прудах. «Отлично!» — непонятно чему обрадовался Марич. «Погуляем!» Я выглянула в окно. Свинцовое осеннее небо не предвещало хорошей погоды. Вскоре отец высадил нас из автомобиля. Мы простились и договорились держать связь. Перейдя дорогу, взявшись за руку, мы с Маричем оказались на бульваре. До встречи с Лейлой было больше четырех часов. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Марич произнес это очень спокойно, настолько, что это показалось мне по-настоящему пугающим. «Так себе из меня, частная сыщица!» Я вздохнула и продолжила. «Мне их жалко. Всех, понимаешь?» Владен кивнул, не произнеся ни звука, давая мне шанс во всем признаться. Ощущение, будто я в школе отчитываюсь перед завучем, только усилилось. Я не могу бросить это так, чтобы та девушка из пруда так и осталась никому неизвестной и ненужной. Ты знаешь, сколько таких жмуриков находят по всей стране каждый день? Знаю, но она была не просто какой-то маргинальной особой. Один только значок почетного донора. Да что ты прицепилась к этому значку? Пачка чужих документов тебе ни о чем не говорит? Как раз подтверждает тот факт, что девушка была непроста». Вот и пусть она останется с этим Флером загадочности в веках. Серьезные люди всячески дали нам понять, что ни к чему хорошему наше любопытство не приведет. Тем более те, в чьи прямые обязанности входят расследование подобных дел и восстановление справедливости, тоже без дела не сидят. Ты же знаешь, что если грозные предупредили нас, наверняка они позаботились и о том, чтобы эти самые люди поскорее положили дело в самый дальний ящик, а еще лучше — Подперли им ножку у расшатанного стола. «Полина!» Марич остановился и повернулся ко мне, взяв мои руки в свои. «Я беспокоюсь за тебя. Мне бы хотелось, чтобы все свои идеи, даже самые сумасшедшие, ты обсуждала со мной. Это не просто моя прихоть. Ты — моя любимая женщина. Так вышло, что я не самый лучший спутник по жизни, род моей деятельности сопряжен с рисками. Я готов брать их на себя». Но мне совсем не хочется, чтобы ты втайне от меня рисковала собственной безопасностью. Ты и так уже успела пострадать». Мы снова медленно пошли по бульвару, держась за руки. Листвы на деревьях почти не осталось. Сквозь ветви проглядывало хмурое небо. Кругом сновали люди, машины, трамваи. «Понимаешь, — продолжил Владан, часто в жизни очень важно вовремя остановиться». «Сейчас именно такой момент». Смиренно пробормотала я. «Черт побери!» — Марич резко остановился и обнял меня. «Кого я пытаюсь призвать к благоразумию? Ты ведь не остановишься, правда? А если и прекратишь сейчас ради меня, съешь всю себя с потрохами, постоянно об этом думая?» «Второй вариант», — кивнула я. «Не хочу тебя обманывать и делать то, что тебе не нравится. Точнее, то, что небезопасно». «Рассказывай, что ты задумала здесь, в Москве». «Хотела встретиться с одной девушкой, Лейлой Салих, сестрой Аи, студенческой которой мы нашли в камере хранения». «Так», — нахмурился Марич, — «в чем смысл?» «Со слов Аи, у Лейлы есть подруга, которая сдавала кровь в качестве донора». «Полина», — снисходительно протянул серп, «ты хоть знаешь, сколько доноров у нас в стране?» «Но у донора, которую нашли на дне пруда, были документы на имя, А и Салих. Вероятно, они были знакомы. «Допустим», — вздохнул Марич. «И что ты скажешь этой Лейле?» «Узнаю у нее о подруге, где она сейчас, например. И что, если она ответит, что подруга счастливо живет где-нибудь в Краснодаре с мужем и тремя детьми?» «Тогда станет понятно, что я ошибаюсь. И?» «Есть еще хозяйка водительского удостоверения, Амина Юсупова. С Фатимой Алмазовой я поговорила. В переписке», — быстро уточнила я. Она действительно лишилась документа, была удивлена, что он всплыл в городе, в котором она никогда не была, а вот Амину я в соцсетях не нашла. «К счастью», — подметил Марич, «но у меня есть номер ее телефона», — тихо призналась я, втайне надеясь, что он мои слова не расслышал. Однако со слухом у серба проблем не было, как и с тем, чтобы предугадать ход моих действий. «Конечно же, ты ей позвонила». «Нет», — я замотала головой, — «я не звонила». Кажется, я сумела удивить Марича. Он вскинул брови, но промолчал. «Я решила сначала встретиться с Лейлой», — объяснила я. «И, честно говоря, я боюсь, что эта Амина может быть связана с Умаевым, тем авторитетом, который приезжал в наш город». «Каким образом?» — неожиданно серьезно спросил Владан. Отчество Амины Руслановна, а его, если я правильно помню, зовут...» «Руслан Асланович», — кивнул Марич. «Думаю, я смогу выяснить, как зовут его детей». «Правда? Впервые за долгое время у меня появилась надежда хоть как-то продвинуться в этом деле». «Попробую, но для начала не мешало бы пообедать». Марич взглянул на часы и принялся оглядываться по сторонам. Я открыла приложение в телефоне и быстро нашла поблизости ресторанчик, который, судя по отзывам и фотографиям, отлично подходил для обеда. Мы отправились туда и устроились за столиком на диванчике, сев вплотную друг к другу. Отсюда открывался отличный вид на бульвары. Мы сделали заказ, и я отправилась в уборную, чтобы помыть руки. Когда я вернулась в зал, Марича там не обнаружила. Я предположила, что он тоже отправился в туалет и села за стол. Вскоре появился официант, поставил передо мной напитки и удалился. Наконец, когда я от скуки достала телефон и принялась читать новости, появился Марич. — Я тебя потеряла. — Не бойся, я рядом, — улыбнулся он, разговаривал по поводу детей у Маева. — Не томи, — я повернулась к Маричу всем телом. — Не так быстро, Полина. Информация будет почти наверняка, но чуть позже. — Отлично. — Вот уж не знаю, насколько это отлично и как быстро слух а вновь вспыхнувшем с нашей стороны интересе разлетится по городу. — У нас есть фора? — Мы не в городе, — усмехнулся Марич. Вдруг я почувствовала прилив стыда от того, что играю в опасную игру и вовлекаю в нее других. Ведь утонувшая девушка мне не подруга и не знакомая. Более того, я даже не знаю, как она выглядела, как ее звали, чем она зарабатывала на жизнь. Что если значок донора — ловкий ход, чтобы вызывать у людей доверие или уважение, а на самом деле она промышляла мошенничеством или воровством? Но ведь даже если она закоренелая преступница... Это не значит, что ее жизнь ценится меньше жизни доброго и праведного человека. Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила, что нам принесли заказ. Только когда Марич придвинул тарелку супом поближе ко мне, я, кажется, вернулась из своих мыслей в реальный мир. Считаешь меня глупой? Упертой. Хочется верить, что мои предчувствия меня не обманывают, и все это не зря. Что говорит тебе твоя интуиция? Мы не зря сегодня здесь. «Что ж, скоро узнаем», — ответил Марич. В этот самый момент телефон его зазвонил. Он ответил и показал официанту знаками, что ему нужна ручка и бумага. Через пару секунд парень принес к нашему столику карандаш и лист из блокнота. Владан принялся что-то записывать, внимательно слушая собеседника. «Итак», — обратился он ко мне, когда разговор закончился. «У Умаева четверо детей. Ахмат, Имин, Амина и Айза». «Амина Руслановна», — произнесла я. «Юсупова», — напомнил Марич. «Это может быть фамилией ее мужа, допустим», — согласился Владан. «Девушка, о которой я сегодня хотела поговорить с Лейлой. Ее зовут Айза». «Ничего себе», — хмыкнул Марич. «Интересное совпадение». «По-прежнему считаешь это случайностью?» «Права на имя Амины Руслановны, студенческий Айсалих, Алих, которая знакома с некой Айзой, донором крови» и все эти документы найдены в вещах девушки со значком почетного донора на груди, которую достали из озера. «Это действительно может быть Айза», — кивнул Марич. Я выдохнула. «Кажется, мы на правильном пути. Однако радоваться было еще не время. Ты слышал что-то новое о том трупе после того, как нашли Алину?» «Интересовался», — кивнул Марич. «Личность ее по-прежнему не установлена. Камеры в поселке проверили». Ни одной записи с прошлого года не сохранилось, чего и следовало ожидать. Жаль. Как ты собираешься выстроить разговор с Лейлой? Просто спросишь, что она знает об Айзе? Есть идея лучше? Как считаешь, почему среди вещей нашей утопленницы мы нашли три документа на разные имена, при этом ни одного с именем Айза? Вероятно, у нее были причины скрывать свою личность. И почему ты думаешь, что в этом случае Лейла будет откровенничать с девушкой, которую увидит сегодня впервые. «Надеюсь на лучшее», — обронила я. «Что ты предлагаешь?» «Просто размышляю. Если в прошлом году в нашем городе появился Умаев собственной персоной, вероятно, он приложил все возможные усилия, чтобы разыскать дочь и тех, кто виновен в ее исчезновении. Почему грозные против нашего интереса к этому делу? Вероятно, то, что Умаев успел узнать, ему не понравилось». «По-твоему, он знаком с убийцей?» «Я лишь предполагаю». «Это, по крайней мере, объясняет, почему грозные умолчали о его визите. Но и все остальное», — уклончиво произнесла я, не желая напоминать Маричу о гараже. «Вот что!» — Марич хлопнул рукой по столу. «Используй ту же легенду, что в разговоре с Диной. Познакомилась с девушкой. Она называлась Айзой, потом пропала. Недавно в городе обнаружили труп». Ты боишься, что это может быть она, пытаешься найти кого-то, кто был с ней знаком, и мог бы ее опознать, чтобы похоронить по-человечески. Рабочая легенда, — согласилась я. До назначенного для встречи времени оставалось чуть больше часа. Я предложила Владану отправиться до Бауманской пешком, и он неожиданно согласился. Мы вышли из ресторана. На улице поднялся сильный ветер. Я хотела предложить такие сесть в такси, но в последний момент передумала... И промолчала. Я держала Марича под руку, и мы шли по шумным улицам Москвы в самый разгар дня. Вокруг бурлила жизнь. Прохожие куда-то спешили, лица их были по-осеннему хмурыми. Мы же никуда не торопились. И наш темп в этом потоке казался чем-то чужеродным и даже инопланетным, будто мы с Маричем существовали в совершенно ином времени и пространстве. На месте мы оказались за двадцать минут до встречи, За все время мы перекинулись от силы парой фраз. «Как она выглядит?» — поинтересовался Владан. Я открыла аккаунт Лейлы и показала ему несколько фото. Он молча кивнул. «Может быть, вместе?» — предложила я. «Я буду рядом. Займу столик по соседству». «Хорошо». Мы вошли в кофейню, будто два незнакомых человека. Я устроилась за изящным круглым столиком, заказав у стойки чашку кофе. Марич сел в паре метров от меня за большим общим столом. Я старалась не смотреть в его сторону. Время тянулось невыносимо медленно, когда стрелки на часах, висящих на стене, приблизились к четырем часам, меня начало потряхивать. Боялась я не предстоящего разговора о того, что девушка не придет. Марич прав. С какой стати ей болтать с незнакомкой о подруге, с которой она, вероятно, к тому же давно не виделась? Наконец, в кофейне появилась высокая стройная особа примерно моего возраста с густыми темными волосами, уложенными волной на одну сторону. Она была в деловом костюме и плаще, в руке сжимала кожаную папку. Я поднялась и обратилась к ней. «Лейла?» «Вы должно быть Полина?» Девушка приблизилась и выдавила подобие улыбки. «Да, можно я угощу вас кофе?» «Не стоит», заявила она и сделала заказ у стойки. Я не стала настаивать и терпеливо ждала ее за столиком. Марич сидел, уставившись в свой телефон и жевал круассан. «О чем вы хотели поговорить?» спросила она в лоб, вернувшись с заказом. Снова оценив ее внешний вид, я вдруг поняла, что Лейла может быть ограничена во времени и не настроена на пустую болтовню. «Я хотела поговорить о вашей подруге Айзе. Я не решилась называть фамилию, потому что не знала наверняка». «Так», — кивнула Лейла. «В чем дело?» Стараясь ничего не упустить, Я начала пересказывать легенду, которую мы сочинили с Маричем. Вдруг я осеклась на полусловие. «Она была замечательным человеком», — выдавила я и замолчала. Лейла сидела напротив, ожидая продолжения. Я сделала глубокий вдох. «Если честно, я никогда не знала Айзу», — отрезала я. «Забудьте все, что сейчас услышали. Я очень боялась, что вы не станете меня слушать и пошлете куда подальше». Девушка не сводила с меня взгляда внимая каждому слову. Я же боялась посмотреть на Марича, поэтому сидела, опустив взгляд в стол. Недавно в нашем городе, на дне пруда, обнаружили тело молодой девушки. Можно сказать, случайно. Она провела там плюс-минус год, потому опознать ее крайне сложно. Да и желающих нет. По местным сводкам в розыск похожих женщин не объявляли. Все, за что можно было зацепиться, это значок почетного донора крови и клочок бумаги, который остался в ее джинсах. Лейла сидела почти неподвижно, даже кофе так ни разу и не притронулась. «Почетный донор!» — выдавила она из себя, наконец. «Да, чтобы получить такой значок, нужно сдать кровь минимум сорок раз». «Значит, успела», — задумчиво произнесла Лейла и замолчала. «Выходит, так!» — подхватила я. Девушка сцепила пальцы с аккуратным маникюром натуральных цветов. Она молчала, и я не смела нарушить тишину. «Мы учились в одной школе, с первого класса вместе за партой, начала Лейла, а я замерла, боясь спугнуть удачу. Подруги, не разлей вода. Айза и я. Тогда в начальной школе мне казалось, что так будет всегда. Однако мои родители видели образование как обязательную ступень перед поступлением в вуз и построением карьеры. А родители Айзы всегда воспринимали школу как часть пути к удачному замужеству. Эту разницу я осознала, пожалуй, чуть раньше Айзы». Девушка взяла чашку обеими руками и сделала большой глоток. Я бросила взгляд на Марича. Он сидел, не глядя на нас, и делал вид, будто занят чем-то важным в телефоне. «Она была согласна с родителями», — прервала я тишину. «Нет», — с тоской произнесла Лейла. «Поступила в университет, получила диплом учителя начальных классов. Замуж она не рвалась, тем более за мало знакомых кавалеров, которых сватали ей родители. Не представляете, чего ей стоило так долго им сопротивляться?» У Айзы есть младшая сестра, ту выдали замуж. Едва девушке исполнилось восемнадцать. Скоро десять лет, как она в браке. Уже четверых внуков успела родителям родить. Думаю, она счастлива жить так, как живет. Для Айзы же одна мысль о подобном была невыносима. «Как зовут сестру?» — решилась я. «Амина». Они с Айзой всегда были очень близки. Погодки. Удивительно, конечно, учитывая разницу во взглядах на жизнь. Кстати, и кровь она пошла сдавать в пику отцу. Тот был категорически против. Когда узнал, я думала, выгонит из дома. Больше она ему об этом не говорила, но поставила цель — стать почетным донором. Лейла потерла глаза ладонями. «Когда вы видели Айзу последний раз?» «Два года назад, в декабре. В Москву я переехала только этим летом, нашла вакансию, о которой всегда мечтала. До этого, как и Айза, жила в Грозном. Мы готовились к встрече Нового года, ходили вдвоем выбирать подарки близким — Потом ненадолго зашли к нам домой. Это была самая последняя наша встреча. Больше я ее не только не видела, но и не слышала. Она ни разу не позвонила, не написала. Почему? В том году Айза встретила человека, в которого влюбилась. Впервые в своей жизни и по самые уши. Но родители не одобрили жениха. Она им его даже не представила, усмехнулась Лейла. Он русский, православный. Родители Айзы — праведные мусульмане». Не такого зятя они себе искали. Значит, она сбежала с ним, зная, что иначе им не быть вместе, догадалась я. Девушка развела руками и откинулась на спинку стула. Хотела бы я знать. Как его зовут? Сергей. А фамилия? Я не знаю, даже не видела его ни разу. Они не появлялись вместе на людях. Ну а сестра? Кто-то из подруг. Неужели она совсем ни с кем не поддерживала связь после отъезда? Насколько я знаю, нет. «Амина, конечно, может что-то знать, но она бы сестру не выдала ни за что. Даже вам, даже мне, если та ее об этом попросила». Я взяла со стола свой телефон, открыла фотозаписки, которую мы обнаружили в кармане джинсов-утопленницы. «Вот», — повернула я экран к Лейле. Этот клочок бумаги был при той девушке, что нашли в пруду. «Она всегда так смешно писала цифру четыре», — Лейла улыбнулась, разглядывая снимок. В отличие от нас с Маричем, она сразу поняла, что перед ней цифры, а не буквы. «Вот что значит сидеть за одной партой», — заметила я вслух. Я не сразу поняла, что это код, а не слово. Оказалось, что это шифр от камеры хранения на вокзале. В ней обнаружилась сумка с личными вещами и документами. Я показала девушке фотографию содержимого сумки. «Документы принадлежали трем разным людям». Лейла нахмурилась и посмотрела на меня с недоверием. Я открыла нужные фотографии и показала ей одну за другой. «Студенческий билет? Моей сестры?» — протянула она. «Да, именно она дала мне ваш контакт. Только тут она студентка третьего курса, она на самом деле в этом году уже выпустилась. Амина, как я понимаю, взяла фамилию мужа при замужестве. Да, и переехала из Грозного к нему в дом. А кто такая Фатима Алмазова? Не знаю», — пожала плечами Лейла. Выходит, Айза позаботилась о том, чтобы ее не нашли. Я так понимаю, Ая недобровольно отдала ей свой студенческий. «Думала, что потеряла», — кивнула девушка. Мы ненадолго замолчали, она посмотрела на часы и вдруг спросила. «Ее уже похоронили?» «Нет, она так и остается, неопознанная официально». «Понятно», — тихо ответила Лейла. «Скорее всего, родители не заявляли о ее пропаже, либо следствие пока не вышло на их заявление». «Думаю, первое. она поджала губы. «Если она сбежала с мужчиной, а до них, скорее всего, эта информация дошла, то...» «В общем, это позор...» — она набрала в грудь воздуха и едва слышно спросила. «Она сама сделала это?» «Нет, почти нет сомнений в том, что это убийство». «Даже так?» — глаза ее округлились от удивления. «Мы еще немного поговорили, обменялись номерами телефонов и простились». Я обещала, что буду держать ее в курсе. Тело Лейла была готова опознать». Марич разговаривал с кем-то по телефону и как будто даже не обратил внимания на то, что Лейла вышла из кофейни. Вскоре я поняла, что звонил отец. Судя по обрывкам фраз, они договорились, что тот подъедет за нами сюда через час. Владан повесил трубку и пересел ко мне. «Могу я вас чем-нибудь угостить? Тут пекут чудесные круассаны». «Кстати, меня зовут Владан, и вы, конечно, поинтересуетесь, откуда у меня такое необычное имя?» «Мой любимый мужчина говорит, что я чрезмерно любопытно. Поддержала я игру. Выходит, ваше сердце занято, с болью в голосе пропел Марич. Оно отдано навсегда». Всю дорогу до родного города я прокручивала в голове разговор с Лейлой. Она ни разу не поинтересовалась, кто я такая и почему занимаюсь всем этим. Возможно, подумала, что я из полиции хотя маловероятно. Скорее, ей было важно поговорить с кем-то об Айзе, подруге, о которой она ничего не слышала, почти два года. Я попыталась представить, как выглядела Айза при жизни. Подумала даже попросить у Лейлы фото, но все-таки не стала ей писать. Девушка с трудной судьбой, которая не побоялась пойти наперекор родителям, и сбежала с парнем по имени Сергей за пару тысяч километров. Где сейчас этот мужчина, и имеет ли он какое-то отношение к смерти девушки? Именно этот вопрос я задала Владану, как только мы пересекли порог дома в западной долготе. «Ты думаешь, она сбежала с ним?» «По-моему, это очевидно». Я бы не торопился с выводами. Она покинула Грозный в декабре два года назад, а 14 октября последний раз останавливалась в одном из мотелей Нефедова по чужим документам. «Одна. Выходит, она целый год жила то тут, то там. Не вяжется у меня это с мужским плечом рядом». Если не ошибаюсь, первый раз она заселилась в «Пятое колесо» в начале июня. К этому моменту они могли поссориться или расстаться. Напомню, что до того момента она ведь тоже где-то жила. Не исключено, что останавливалась в других гостиницах города, что-то снимала. Проверить бы. Меня больше беспокоит другой вопрос. Стал бы отец, год считавший свою дочь предательницей, опозорившей семью, искать и наказывать ее убийцу? «Тогда зачем он приезжал в наш город?» «Выясним», — пообещал Марич. Уже утром, как только я спустилась в кухню, Владан порадовал меня новостями. Умаев приезжал сюда в ноябре прошлого года, успел выяснить Марич. Если точнее, с первого по третье. «Всего три дня», — легко посчитала я. «Маловато для поиска и наказания убийцы. Здесь есть грозные, они могли отыскать виновника сами». Также сами они легко могли свести с ним счеты. Но Умаев приехал сюда собственной персоной. «Мог Сергей убить Айзу?» — спросила я. «Знать бы, кто этот Сергей и был ли он тут вообще. Боюсь, что его тезок в стране слишком много, и иголку в стоге сена найти будет проще». «Что же делать?» «Узнать, с кем Айза сбежала из дома». «У кого?» — обреченно спросила я. «У Амины». Того, что Марич сам предложит ей позвонить, я никак не ожидала. С другой стороны, мы ничего не теряем. Теперь мы знаем, что она не живет с родителями и вообще находится в другом городе, а значит, есть шанс поговорить без свидетеля в лице отца. Кроме того, если Амина и Айза действительно были очень близки, как сказала Лейла, девушка наверняка заинтересуется судьбой сестры, сбежавшей из дома, даже если та поддерживала с ней связь до определенной поры. «Что мы ей скажем?» — пробормотала я. Я испугалась, что звонить придется мне. Ведь если ее супруг услышит в трубке мужской голос, наш разговор может вовсе не состояться. «Не переживай, я найду, что сказать». «Ты?» — удивилась я. «Отправь на ее номер фотографии водительского удостоверения и вещей, найденных в камере хранения. Если она готова будет к разговору, она позвонит сама, выбрав удобный момент». Идея казалась мне гениальной, И я сделала все, как сказал Марич. Может быть, что-то написать ей? Ни в коем случае, предостерег он. Как только сообщение ушло адресату, я приготовилась к долгому и мучительному ожиданию. Однако телефон зазвонил через несколько секунд. Я хотела было вручить его Маричу, но вовремя заметила, что звонит Забелин, нехотя я ответила на звонок. «Чего тебе?» — спросила я. «Вот как ты приветствуешь человека, выполняющего твои прихоти». «Не прихоти, а ответственные поручения», — поправила я. «Звоню узнать, все ли с тобой в порядке». «А что может быть не так?» «Вдруг ты опять в гараже или еще где-нибудь». «Не дождешься», — ответила я и повесила трубку. Марич вопросительно посмотрел на меня. Забелен, пояснила я. «Это он помог с контактами Амины». Я кивнула. «Могла бы и повежливее», — отчитал меня Марич к моему огромному удивлению. «Я хотела было выразить свое недоумение», но телефон зазвонил вновь. «Валерка умеет быть настойчивым», — подумала я, но заметила, что звонит номер, несохраненный в контактах. «Она!» — заговорщицки сообщила я и протянула трубку Маричу. Он ответил на звонок и включил громкую связь, чтобы я могла слышать их разговор. «Здравствуйте!» — услышали мы тонкий женский голос. «Откуда у вас мое водительское удостоверение?» «Оно было у Айзы», — повисла тишина, И я на секунду испугалась, что Амина бросит трубку. «Она жива?» Вопрос был максимально неожиданным, и мы с Владаном удивленно переглянулись. «Боюсь, что нет», — честно ответил он. «Когда это случилось?» «Сейчас я пытаюсь это выяснить. Вероятнее всего, в конце прошлого года». Мы услышали протяжный вдох. «Как? Как это произошло?» — выдавила она наконец. Она утонула. «Сама?» «Боюсь, что ей помогли». «Кто вы такой?» «Человек, неравнодушный к мирской несправедливости». «Из полиции?» «Не замечал за ними такого», честно признался Марич. «Амина, я знаю, что Айза сбежала из дома и скрывалась ото всех, в том числе самых близких. Но с вами ведь она поддерживала связь. В первый год своего отсутствия... Какое это имеет значение? Вы хотите знать, что произошло с Айзой?» Амина не ответила. «Я очень», — продолжил серп. «Вам известно, с кем она сбежала?» «С кем?» — ухмыльнулась девушка. «От кого?» «Вы имеете в виду вашего отца?» «Не только». «Сергея?» — рискнул предположить Марич. Она умоляла его никогда, ни при каких обстоятельствах, не рассказывать о том, что они полюбили друг друга. Он клялся, обещал, понимаете? Когда отцу сказали, что видели их вместе, он нашел его». Они поговорили, и Сергей все рассказал отцу, догадался Марич. Именно, в деталях, не забыв упомянуть, что они были близки, физически. Я понял. Он знал, что после этого ее выгонят и заклеймят позором, и все равно рассказал. Трус! Со злостью выпалила Амина. И он не уехал с ней? Конечно, нет. Испугался. Он даже не предупредил ее, что отцу все стало известно, не попытался уберечь. «Получается, Айзу выгнали из дома?» «Нет. В автосервисе, где работал этот Сергей, трудился родственник моего мужа. Он позвонил нам и рассказал, что видел отца, и что тот хотел поговорить с Сергеем. Мы сразу все поняли. К счастью, в тот день мы оба были в Грозном, приехали к родителям в гости. Я передала Айзе свое водительское удостоверение и немного денег». «И она успела покинуть дом до возвращения отца?» «Да». «Амина, вы знакомы с Фатимой Алмазовой? Может быть, она дружила или работала с Айзой?» «Нет», — немного подумав, ответила Амина. «Не вспомню такую». «Где сейчас этот Сергей? Вы в курсе?» «Не знаю и знать не хочу». Айза не интересовалась его судьбой? «Конечно, нет». «И все-таки, когда она последний раз выходила с вами на связь?» «В конце октября. Скоро год». «Вы понимали, почему она перестала звонить?» «Она всегда писала, каждый раз с разных незнакомых номеров, коротко, только сообщая, что все хорошо. Я надеялась, что она просто осторожничает». «Чего она боялась?» «Мне пора, неожиданно девушка отключилась». Марич вернул мне телефон. «Вот козел», — резюмировала я. Владан только шумно вздохнул, набрав полную грудь воздуха, «И как все это понимать?» — спросила я, пытаясь отойти от услышанного. Айза понимала, что жизни ей не будет. «В каком смысле?» «В лучшем случае после случившегося?» Ее непременно выдали бы замуж, а с учетом поруганной чести партия могла быть максимально неподходящей. «А в худшем?» — спросила я, нервно перекладывая телефон из одной руки в другую. Худший, увы, случился. Она сбежала из дома не из-за страха опозорить семью, и ни на зло, ни путевому у Сереги. Девушка всерьез опасалась последствий. В виде брака или наказания. Уж не знаю, предполагала ли она, что оно будет столь радикальным. Выходит, не зря Айза опасалась. Водительское удостоверение сестры она не использовала ни разу, пока останавливалась в колесах. Уверен, что и в городе его не светило. Боялась, что по нему ее легко найдут поэтому и студенчески она умыкнула у сестры подруги, чтобы не было однозначной связи. Скорее всего, сделала она это в тот вечер, когда они зашли в гости к Лейли после шопинга. Наверняка именно на встречу с подругой она направилась из дома, сразу после того, как мужу Амины позвонили. С Фатимой она вообще могла быть незнакома. Стащила паспорт посторонней девушки. С таким документом Айза могла чувствовать себя относительно безопасно. Но все-таки что-то пошло не так — «Где-то она прокололась. Возможно, пришлось засветить водительское удостоверение. А может быть, кто-то из грозных узнал в ней дочь Умаева. И тот поспешил приехать в наш город лично, чтобы стереть с лица земли позор своей семьи?» «Я только предполагаю, но выглядит цепочка событий весьма правдоподобно. Не знаю, было ли это его изначальной целью, или все случилось в порыве гнева. Учитывая, что Айза домой возвращаться вряд ли хотела», Может быть, и второе. Тогда первоначальной целью мог быть разговор с дочерью. «Который пошел не по плану», — кивнула я. «А как она оказалась в пруду возле поселка?» Сложно сказать. Возможно, Умаев остановился в одном из коттеджей, пока находился в городе. На это мне было нечего ответить. Я вдруг поняла, что убийца может так и остаться безнаказанным. Эта мысль пронзила меня насквозь, заставив содрогнуться. «Как мы поступим?» — спросила я с тревогой. «Попробую завтра встретиться кое с кем». «А как же грозные!» «Одно дело, когда просят не лезть в дела бизнеса, другое, когда речь идет о возможном убийстве». Его слова хоть и звучали справедливо, спокойствия мне не добавили. Заметив это, Марич уверенно заявил, «Нет причин волноваться». Утром серп действительно уехал без меня. Я боялась отпускать его, но виду не подала. Немного поскучав в гостиной, прикинула, стоит ли написать Фатиме и напрямую спросить о Айзе. Сочтет Марич это очередной выходкой с моей стороны или нет? Не зная, что нам в итоге это даст, я все-таки написала девушке. Одна мысль пришла мне в голову, и я устроилась в кресле у окна с телефоном в руках, скачала несколько приложений и начала проверять свою догадку. Фатима вскоре ответила мне, что с Айзой она не знакома, Она предполагала, что потеряла паспорт в декабре позапрошлого года на вокзале после покупки билета или в поезде, когда отправлялась в гости к подруге, потому что на обратном пути его уже не было, и ей пришлось помучиться, чтобы вернуться домой без документа. «Похоже, Марич прав», — подумала я и добавила, — «как всегда». В отчаянии Айзе пришлось пойти на крайность и украсть чужой документ. Можно ли оправдывать такой поступок, когда речь идет о собственной жизни, судить не нам. Больше всего в этой истории мне был непонятен Сергей и его поступок. Он прекрасно знал, что для семьи Айзы ее связь с мужчиной до брака неприемлема. Неужели так испугался за себя, что выдал все, как на духу, отцу Айзы, как только тот пригрозил ему или пустил в ход силу. Учитывая, что влияние Умаева было велико, возможно, он пообещал испортить парню жизнь. Выбирая между своей жизнью и жизнью девушки, которой клялся в любви, он выбрал первое. А ведь мог предположить, к чему это приведет, сбежать из города с Айзой до того, как кто-то о них узнает. Не собирался же он всю жизнь прятаться, чтобы увидеться с ней, тем более рано или поздно ее могли такие выдать замуж. Впрочем, вряд ли он загадывал так далеко. Я настолько углубилась в осмыслении истории Айзы, что забыла и о Владане, и о беспокойстве, которое испытывала утром. Он позвонил, и я вздрогнула от неожиданности. Марич предложил пообедать у Тарика. С одной стороны, отказаться было бы глупо, с другой — ехать туда было стыдно. Тем не менее, я собралась и приехала к ресторану через 30 минут. Владан находился там, и я предположила, что давно. Стол уже был уставлен яствами в лучших традициях заведения. Сам Тарик в поле зрения отсутствовал. Я поцеловала Марича в щеку, села напротив и приготовилась слушать — Я не ошиблась, ему было, что мне рассказать. «Я передал вещи Айзе и всю информацию, куда следует», — начал он. «Навел еще кое-какие справки. Девушка по имени Айза Руслановна Умаева засветилась в нашем городе минимум дважды, в августе и октябре прошлого года, когда сдавала кровь на станции. Я громко выругалась. Получается, ее мечта ее и погубила. Похоже на то, сроки сходятся. Как несправедливо!» Покачала я головой в досаде. А вот по западной долготе сложнее. Во время того, как Умаев был в наших краях, он жил у одного из грозных, в апартаментах в центре города, но в поселок мог наведаться кому-то в гости, к примеру. Я тоже времени зря не теряла. Марич вопросительно посмотрел на меня. Я проверила историю объявлений в паре приложений по поиску работы в нашем городе. В конце октября, первых числах ноября прошлого года, В коттеджном поселке было четыре открытых вакансии. Для одной из них Айза подходила идеально, гувернантка к первокласснику. «Она шла туда на собеседование», — догадался Марич. «Или после него. Это не составит труда проверить. Номер телефона в объявлении сохранился». «Предоставим это следствию». «Согласна». «Ты молодец», — похвалил он и расплылся в улыбке. «И ты». Я поведала сербу о нашем разговоре с Фатимой, из которого следовало, что предположения Марича были с большей долей вероятности верны. Что теперь? праздновать, предложил Марич и сделал знак официанту. Через минуту тот открыл бутылку холодного игристого и разлил вино по бокалам. Теперь точно за завершение дела, я подняла шампанское. И не только. Марич достал откуда-то из-под стола прозрачную папку с документами и повернул ко мне. Я пробежала взглядом по лежащему сверху листу бумаги. Что это, нахмурилась я? Подарок. Я придвинула документы ближе к себе. Не может быть! Ты купил дом? Сороковой коттедж в западной долготе. Я немного слукавил. Купаться в бассейне вошло в привычку и у меня. Я вскочила с места и буквально повисла на шее у Марича, поймав немало озадаченных взглядов. Тот декабрь выдался морозным и богатым на радостные вести. Я стала старшей сестрой. Это было моей тайной мечтой, но после смерти матери казалось невозможным. И все-таки не стоит расставаться с мечтами, даже если они исполняются через пару десятков лет. Сын у Маринки и отца получился невероятно красивый, а главное — спокойный. На выписке из роддома я разревелась и долго не решалась взять брата на руки. Уже в доме у отца, когда Марич с папой о чем-то разговаривали в кабинете, я взяла малыша на руки и сидела, замерев. «Давайте, рожайте нам поскорее племянника или племянницу. Вместе будут в песочнице играть», — щебетала Маринка. «Легко сказать», — вздохнула я, — «когда там суперагенты выходят на пенсию. Будет, будет и на твоей улице праздник», — потрепала меня по плечу Маринка и забрала малыша. Через пару дней, когда мы с Маричем наконец вспомнили, что в нашем доме есть бассейн, и его стоит-таки иногда использовать, чтобы можно было хвастаться полезными привычками, мне позвонила Наташа. Я вылезла из воды, завернулась в полотенце и с опаской ответила на звонок. «Полина!» — прокричала она в трубку. Вспомнив гололед, который был на улице в эти дни, Я успела нарисовать в воображении картину, как Забелин, так стремящийся к самостоятельности, перебирался из кресла-каталки в авто и поскользнулся, разбил себе голову. «Он! Полина! Он смог!» «Что смог? Он поднялся и сделал шаг!» Я замерла не в силах проронить и звука. Такую легкость и радость я тогда испытала, будто огромная груда камней вдруг упала с моих плеч. «Человек, который закрыл меня от пули, будет ходить. Обязательно будет». Новость эта порадовала не только меня, но и отца. Спустя пару недель я нянчилась с братом у них дома, когда папе позвонил Валерка и сообщил о своих очередных достижениях не только в здоровье, но и в бизнесе. Отец подошел и сел рядом со мной на диван. «Вот что я подумал, Полина. Знаю, что с Валерой отношения у вас непростые». Хотя последнее время они худо-бедно наладились. Я много размышлял. Все-таки человек спас тебе жизнь. На безбедное существование тебя, сына и Марины, я заработал. Я хотел бы передать часть бизнеса Валере. Папа, ты спятил. Я не поверила своим ушам. Почему? Он ни в чем не нуждается. И ты уже помог ему сверх меры. Просто напоминаю, что дом, в котором он живет, «Наш свадебный подарок, а его бизнес во многом твоя заслуга». «Да, но...» «Подожди», — перебила я, — «это не все. Прости, что говорю тебе это только сейчас, но теперь, когда у нас появился этот комочек счастья, я знаю, что ты сможешь правильно воспринять эту информацию». «Ты меня пугаешь», — нахмурился отец. «А это страшно. Страшно выйти замуж за человека, которого любишь без памяти, и однажды узнать в нем своего похитителя». «Полина, что ты несешь?» — нахмурился отец. «Папа, это Забелин похитил тогда меня, подростком, и требовал выкуп в обмен на мою жизнь». «Этого не может быть. Просто не может. Почему ты...» «Ты бы убил его». «Я...» — отец вскочил. Никогда я не видела подобного выражения на его лице. Мне стало страшно, но я взяла себя в руки и твердо произнесла. «Папа, он инвалид, а ты дважды отец». Я передала брата ему в руки и вышла из гостиной. Заперлась в комнате, которая когда-то была моей, и ревела там пару часов. Со слезами вышла вся злость и обида на Валерку, все страхи и опасения. Я знала, что отец не будет чинить расправу. Теперь у него есть ради чего беречь свою жизнь и свободу. А у меня больше нет секретов от папы. Мне не нужно врать, не договаривать и прятаться в панцирь. Я по-настоящему свободна. 1 января я проснулась ближе к полудню. Накануне мы с Маричем заехали к Маринке и отцу, а после боя курантов переместились к себе. Смотрели кино и ели оливье ложкой из салатника. Владан еще спал. Я слегка коснулась губами его губ, надела футболку и спустилась вниз готовить завтрак. Внизу мы поставили большую елку, самую высокую, какую смогли купить. Она превзошла все ожидания. Макушку даже пришлось немного подпилить. Покупку игрушек мы все откладывали. В итоге она так и осталась стоять, ненаряженной. Правда, я успела купить огромную гирлянду с теплыми оранжевыми огоньками. Выглядела наша красавица немного нелепо, но я все равно считала ее лучшей елкой в мире. Когда Марич спустился, завтрак был уже готов. «Ну что, какие планы на Новый год?» — спросила я. «Грандиозные!» «С чего начнем?» «Я бы начал с поиска подарка», — загадочно произнес он. «Мы же обменялись ими вчера у родителей», — удивилась я. Забыл одну мелочь. Марич кивнул в сторону елки. Я поднялась из-за стола и направилась в сторону нашей красавицы. Под ней было пусто. Я присела на корточки, но так ничего и не обнаружила. Поднявшись, хотела было возмутиться, но прямо перед глазами что-то ярко блеснуло. Повесил игрушку, было первой моей мыслью. Я протянула руку и аккуратно сняла с ветки кольцо. Шикарное, с огромным бриллиантом. Я зажала его в пальцах так крепко, что подушечки побелели. Немного переведя дух, я обернулась и увидела прямо перед собой Марича. Он склонился на одно колено и радостно улыбался. «Будешь моей женой?» Голос его заметно дрожал таким беззащитным я видела владана впервые только если свадьба будет у бассейна хоть у моря ответил он поднимаясь одно другому не мешает успела я заметить прежде чем его губы коснулись моих текст читала юлия бочанова